Глава 11 Рубикон. Существует ли что-то более мотивирующее, чем страх? Что-то, способное так же сильно влиять на наши поступки. Чем страх является для каждого из нас? Он изменчив и многолик. Изобретательный хитер. Зачастую страх творит с нами странные вещи. Заставляет плакать и смеяться. покоряться и предавать, ненавидеть и стыдиться. о г у л ь н о называя окружающих паникерами, свои эмоции выдавать за разумную предосторожность. Стоит ли стыдиться страха, бороться с ним? Или может потворствовать ему? Страх обладает воистину потрясающей силой. Без него скучно, а с ним невыносимо. Он может сделать же с е р о й и н е п о л н о ц е н н о й а иногда, наоборот, яркой и насыщенной. Чем ему являться для каждого из нас? Лично выбор каждого. Но есть правила, касающиеся всех. Страх не должен становиться частым гостем. Лучше его не приманивать, не впускать страх в душу. Потому что игры с ним опасны. А ставки в таких играх иногда непомерно высоки. «Долго еще?» Почти пришли. Затем изгибом дорога в тоннель уходит. Если не затоплен, считай, добрались до острова. Отшельник заглянул в карту. А сверху что? Ксиво недоверчиво рассматривал замысловатые постройки. Сверху судопропускное сооружение С-1. А о н в с е дуги здоровенные, что над землей торчат, плавучие ботапорты. Им и канал перекрывали на время наводнений. — Да, умели раньше делать. Шаман завороженно смотрел на выраставшее перед ними технологическое чудо. — Я думаю, стоит осмотреть постройки. Возможно, с них светили. Кондор покосился на Фарида. Боец держался молодцом, хотя и шел как-то неуверенно. Нужна была передышка. — Сделаем так, шаман. Мы с тобой сейчас прошвырнемся по верхам, а остальным осмотреть тоннель. Если чисто все, встанем на привал. — А то что же, прямо под водой ночевать будем? к с и л а напрягся. — А ты ноги промочить боишься? — р е з а н у л вдруг отшельник. — Вот кореш твой не испугался. — Не испугался, — передразнил к с и л а Потому что думал не тем местом. — Романтик моля. Нато развернулась на каблуках, ударила зло на отмашь. Боец повалился на землю, схаркивая кровью. Потрогал разбитую губу, зыркнул на девушку из-под лобья. — Пасть свою, заткни! Девушка побледнела, ноздри гневно раздувались. — Ну, знаешь ли, нет дыма без огня. к о н т о р оторвал взгляд от бинокля, посмотрел на нерадивого бойца отрешенно. Обрал прибор в подсумок. Ксиво как-то вдруг съежился, по взглядам командира, опустил голову. «Тут ты прав. Нет дыма без огня. И не будет больше. Тут ты прав. Нет дыма. И не будет больше». Сталкеры разошлись. Шаман с Кондором скрылись за оградой, отшельник повел сталкеров к автомобильному тоннелю. Плавный спуск подземного пандуса закончился двумя широкими проемами. Дорога здесь ныряла внутрь, исчезая в темноте тоннелей. У г р а н и ц е света и тьмы проводник притормозил. Проверить оружие. Фонари включить. Ишкари вдруг упал на колени, задрожал всем телом и принялся истово б о р м о т а т ь свою тарабарщину. Надо п о п ы т а л а с ь поднять сектанта. Но тот лишь отмахнулся, посмотрев на нее, как на к л я т в о преступницу. «Загляни к себе в душу, д е л а и узнай, готова ли ты перейти Рубикон. Задайте себе вопрос, братья, нет ли в сердцах ваших скверной мирской, ибо только сильный разумом и духом о б р е ч е т спасение, а слабых забвений ждет». Сталкеры неуверенно переглядывались, к о с я с ь на сгустившийся впереди сумрак. «Кончай т р е п л а ц а б о л е з н н н ы й Недолго думая, отшельник указал на правый проем. «Здесь войдем!» «Что, сталкер, до сих пор повстречка не ходи!» Таджик улыбнулся сквозь стиснутые от боли зубы. «Привычка – страшная вещь, ф а р и т Проводник ухмылился в ответ. «За рулем тысячулетний сидел, а гайцы до сих пор мерещатся!» Они двинулись внутрь, настороженно прислушиваясь. Сзади семенил Ишкарий. Страх остаться в одиночестве пересилил. Звуки шагов, г у л к и мэхом прокатились вдоль бетонных сводов тоннеля, исчезая во мраке перехода. Под ногами захрустил песок. Из темноты в ы п л ы л а обуглившаяся детская коляска. Чуть дальше на боку лежал остов джипа с распахнутыми дверьми. Тут же на полу были раскиданы кости, человеческие, судя по всему. с т а л к е р осторожно продвигались вперед. Чем глубже они забирались, тем больше п о л у у с л и в ш и х автомобилей им попадалось. Глеб представил, как люди в панике съезжали сюда, завидев яркий свет в небе. Как набивались внутри этого бетонного колодца в надежде на спасение. Разглядывая унылые детали ушедшего времени, Глеб ощутил дискомфорт. От этого места веяло запустением и могильным холодом. «Склеп какой-то!» Ксиво словно мысли его прочитал. «Мертвое место! Валить отсюда надо!» «Не м е л ь т и ш и Отшельник продолжал спуск, поглядывая по сторонам. Уклон тем временем сошел на нет. Глеб догадался, что они достигли средней части тоннеля. «И где-то там, над бетонным сводом, толще воды». Мальчик п о е ж и л с я В голову лезли нехорошие мысли. Стены вокруг перестали внушать доверие. Что может противостоять хрупкая бетонная коробка природной стихии? Теперь Глеб понимал к силу, поднявшего воя из-за этого места ночлега. Проводник остановился напротив прямоугольных ниш, боковых ответвлений. Слева перемычка с параллельным тоннелем, а вот справа похоже то, что нам надо. Короткий закуток вывел в электрощитовую. Чуть дальше расположился громоздкий вентилятор и короб приточного воздуховода. Отшельник приглянулся со сталкерами. Те поняли без слов. Со вздохом облегчения Фарид опустился у стены. Ксива скинул автомат. Обошел с дозиметром каждый угол, облегченно стянул противогаз. НАТО принялась копаться в рюкзаке, вылавливая упаковки галет и консервы. «Зараза ты, н а т к а с и в а с о с р е д о т о ч е н о водила языком по опухшей десне. Зуб выбило. «Жалко, что не все». Огрызнулась-то. «В следующий раз думать будешь, прежде чем рот раздевать». Глеб увидел, как таджик возится с комбезом. Подскочил и помог стянуть неподатливую прорезиненовую ткань. Девушка разложила на полу аптечку. «Аккуратнее, вот так. Что тут у нас?» н а т о сняла пропитавшуюся кровью повязку, разглядывая спину таджика. Не так плохо, корка подсохла, ранки почти не воспалились. Повезло тебе, Фарид. Таджик улыбнулся, подмигнул Глебу. Девушка, вколов раненому противостолбнячная, развернула свой лежак, закуталась в байковое одеяло и отвернулась к стене. Заводить разговор никто не решался. Пока шли, голова была забита другим. На маршруте особо не отвлечешься. Теперь же каждый думал о смерти дыма. И именно такими угрюмыми и молчаливыми их и застали Кондор с шаманом, вернувшись из разведки. Проводник, заслышав шаги в г у л к о м тоннеле, вышел навстречу и д о в и л бойцов до коморки. Посовещавшись, Отшельник с Кондором перекрыли выход тяжелым трансформатором. у с т о шаман присел рядом с Фаридом, прочитав немой вопрос во взгляде приятеля. «Не души вокруг!» «Даже крысы и те попрятались!» с т а л к и р а затихли, впав оцепенение. Вспыхнул огонек горелки. Таджик возился у котелка, заваривая чай. й ф а р и ты как?» «Нормально, командир!» «Заживет! Камбес жалко!» «Попортил шайтан!» Зашить буду. Подлатаем твою снарягу. И тебя подлатаем, не боись. До свадьбы заживет. к о н д о р попытался расшевелить приунывших подчиненных. У тебя есть кто на п р и м и т е Таджик смутился, загремел кружками, улыбнулся своим мыслям. Есть! Решил, с поход вернемся. Рука просить буду. Если вернемся. Ксиво принял протянутую кружку чая, отхлебнул, обжигаясь. Пока что-то не очень верится. «Не каркай!» — встрепенулся Кондор. «Сюда дошли, значит, и дальше сможем. Нам бы только найти этих сигнальщиков». «Свет ковчега не каждый день у з е е т ь можно. лишь избранным откроет путь к земле обетованной». Глеб оживился, услышав волнующие слова. н сектант затих так же быстро, как и вещал мгновением раньше. Необычная обстановка влияла на него самым существенным образом. «На-то, иди сюда, чаевничать будем!» к о н т о р застыл с протянутой кружкой. «Не трогай ее, командир, пусть поспит, акклиматься ей надо!» к о н т о р сунул кружку и шкарию, тот сидел, охватив колени руками, и зябко поводил плечами. Заметив бойца, отрицательно замотал головой. — Пей, блаженный, прогореться тебе надо, и сил набираться. — Тоже поди, намаялся за нами бегать. — Пей, говорю. — Считай приказ этот. Сектант отхлебнул горячего в а р е в о кивнул в знак благодарности. В сгустившемся сумраке п о м е щ е н и я снова повисла ватная тишина. Разговор не клеился. Лишь со стороны НАТО изредка доносились с тихие в с х л и п ы Похоже, девушка плакала во сне. «Плохое место. Гиблое. Стремно здесь?» Наконец подал голос к с и л а «Дежурство бы организовать». «Смысла нет. И так услышим, если кто в тоннель с о н е т с я «Ты мне лучше скажи». Кондор оглянулся на девушку и подался в сторону к с и л ы переходя на шепот. «За каким хреном ты гранату кидал?» «Да они же его сожрали». — Зло меня разобрало. Думал, о хоть поквитаюсь напоследок. — Думал, — прервал командир. — Ни черта ты не думал. А если его взрывом накрыло? Ксиво ш а р а ш е н н о перевел взгляд с Кондора на свои руки, будто кровь на них увидел. Гневные слова застали его врасплох. — Это что ж получается, я его мог... А то получается, что сначала голову включать надо, а потом рефлексы. Запомни, к с и л а Еще одна подобная выходка, и пойдешь на все четыре стороны. Мне нужна команда, а не паранойки с пушками. Глеб отрешенно следил за перепалкой сталкеров. Мысли в голове ворочались как-то тяжело и неспешно. Видимо, сказывалось нервное напряжение минувшего дня. Неловко повернувшись, он задел ногой кружку нерадивого бойца. Исходящая паром жидкость расплескалась по полу. Всего лишь г л я н у л мельком, успокаивающе махнул рукой. Мальчик выдохнул с облегчением. «Испытания, не спосланы нам свыше», — снова завел ш а р м а н к у брат Ишкарий. «Через лишение и беды лишь сильные обретут избавление, а слабые да заблудшие погрязнут в грехах и смертоубийстве». «Ты чем это, сектант?» с и л а встрепенулся и вызовом, уставившись на Ишкария. «На меня, что ли, намекаешь? Какие такие грехи?» «Слабы духом, с л а б о разумом. И деяние его, как ничто другое, влияет на судьбы ближних!» Сектант продолжал вещать, не обращая внимания на нападки бойца. «Рубикон перейдут достойные, а остальных ждут скверна и тлен». Тлен ы забвение. На этот раз никто даже не пытался утихомирить безумного служителя исхода. Сил не было. Под его монотонный завораживающий голос глиб закис окончательно. Веки т я ж е л е л и слепаясь. Горелка погасла, но никто даже не пошевелился. Каморка погрузилась во мрак. Сектант прекратил бубнить, тяжело вздохнув. Из-за двери доносилось тихое забывание тоннельного сквозняка. На мгновение мальчику показалось, что в шелесте листвы, влекомые ветром по асфальту, рождаются слова, фразы. Еле различимый на грани восприятия, шепот давил на психику и не давал мысли трезво. — Это я во всем виноват, — нарушил молчание Ксива. — Я один. Я аж так бельгийцу завидовал. Все винтарь его нахваливал. Говорил, выброси калаш с такой-то машинкой на руках. А он и послушался. Выбросил. «Не придумывай!» — с т р я л Кондор. «Это его решение. И э т осечек никто не застрахован». «Нет, нет!» — слова командира Ксиву не убедили. «И окунь из-за меня сгинул. Я же его все подначивал». Гол, как сокол, говорю, а туда же семью заводить. А он смеялся все, а внутри, видать, отложилось. А вот и поперся за наживой. Прав и шкарий. Слова силу имеют, а необдуманные слова вдвойне. Из-за меня это все. Чушь! и л и слышно бросил Кондор, зевая, и повернулся на другой бок. На больше его уже не хватило. Сталкер отключился. Глеб замер, стараясь ничем не привлечь внимание к с и л ы Не то чтобы он боялся импульсивного бойца, просто не хотел остаться для него единственным собеседником. к с и л а сопил где-то там, у противоположной стены. Потом вдруг дыхание его сбилось, подошвы ботинок шархнули о пол. «Эй! Кто там?» «Зачем? Я не знал! Не хотел!» Мальчик напрягся, в с л у ш и в а я с ь к с и л о горячо он нашептался с кем-то. Голос его подрагивал. Бедняга то и дело всхлипывал и все прогонял кого-то. Похоже, совсем умом тронулся. То ли э т о перенапряжения, то ли от страха. Глеб и сам уже еле соображал. у Ловив ровное дыхание сталкеров, он крепко зажмурил глаза, желая поскорее уснуть. Оставаться наедине с неадекватным бойцом не хотелось. Мальчик задышал медленней и глубже. Грань между сном и бодрствованием не хотя приближалась, истаивая туманной дымкой, обволакивая сознание и вытесняя боль из натруженных мышц. Тело постепенно стало легким и невесомым, а потом вдруг пришло осознание наступившего сна. Удивившись тому, что сознание его при этом оставалось кристально ясным, г л е прислушался к новому ощущению. Потом попробовал шевельнуть одной рукой, другой. Осторожно поднявшись на ноги, не ощутил привычной тяжести и посмотрел вниз. Ног не было. Как не было и всего тела. Он парил посреди помещения, осознавая, что не может видеть в абсолютном мраке. И тем не менее отчетливо различал фигуры спящих сталкеров. Мальчик осмотрелся, остановив взгляд на двери, из-под которой била тонкая полоска света. «Это все во сне», — успокоил себя Глеб и подплыл к выходу, не ощущая никакого дискомфорта от своего нового состояния. Ощущение абсолютной свободы пьянило. Не испытывая какого-либо страха, Глеб просочился сквозь дверь и выплыл в тоннель. Неровный свет шел из коридора напротив». Достигнув противоположной стены, мальчик пересек узкий коридор-перемычку, попав в тоннель параллельно первому. Звуки нахлынули внезапно. Нервный шепот, всклипы, ругань. Кругом были люди. Много людей. Ярко освещенный тоннель был заполнен ими битком. Они стояли, высыпав из автомобилей, и напряженно вслушивались в раскаты грома. Глеб парил над головами, рассматривая испуганные бледные лица. Взгляд его остановился на женщине с маленькой девочкой на руках. Испуганная мать затравленно озиралась, крепко прижимая драгоценное чадо. В глазах ее была паника. Девочка также яростно прижимала груди плюшевого медведя и плакала, не переставая. Со стороны далеких выходов полыхнул яркий свет. т о н н тряхнула. Люди попадали на асфальт. Раздались испуганные крики. Освещение, мигнув, погасло. Включились тусклые аварийные лампы. Испуганные лица погрузились в полумрак. Вслед за этим загрохотало сильнее. Поднялся ветер. Забывая на все лады, он у м и г наполнил пространство взвесью из песка и мусора. Кто-то пытался закрывать лица полами курток. Другие полезли внутрь автомобилей, пытаясь защититься от проносящегося по тоннелю полевого вихря. Глеб почувствовал тепло. Ветер становился теплее с каждым мгновением и уже обжигал кожу. Вопли вокруг слились в жуткую, непрекращавшуюся к а к о ф о н и ю Где-то вдалеке разгорался яркий свет. Стало нестерпимо жарко. Люди заметались, завыли. Некоторые ринулись к выходу. Рокот нарастал с каждой секундой. Тоннель вибрировал все сильнее. С потолка отслаиваясь, падала штукатурка. Женщина в отчаянной попытке спасти дочь запекнула ее в окно ближайшего джипа. Люди, что сидели внутри, приняли ребенка и подняли стекло дверцы. Девочка забрабанила в окно, глядя на мать. Но та отрешенно стояла, последний раз глядя на чадо, и улыбалась. Хотелось верить, что этот отчаянный шаг оградит ребенка от надвигавшейся катастрофы. Лицо женщины озарили в с п о л о х и света. По тоннелю неслась волна огня. Еще мгновение она стояла у автомобиля, затем улыбка ее вскипела, оплывая. Крики разом исчезли, потонув в реве пламени. Ударной волной повыбивало стекла, автомобили закрутило в воздухе, сминая, впечатывая в стены. Прокатившись по тоннелю безжалостной, всепоглощающей волной, огонь в одно мгновение с л и з н у л людей с их страхами, мольбами и ничтожными проблемами. Спустя несколько безумно долгих секунд все было кончено. Рев пламени стих. Стена огня откатилась, опала. Пространство от пола до потолка заволокло черным едким дымом. Стены покрылись ровным слоем копоти. Остовы автомобилей пощелкивали, медленно остывая. а скрючившихся головешек, только что бывших людьми, шел ровный жар. Глебу захотелось проснуться, он попытался открыть глаза, потом зажмуриться, сделать что угодно, лишь бы не видеть больше этого ужаса. Но перед взором все еще стояла, не исчезая, безумная картина заразыгравшейся когда-то трагедии. Мальчик ринулся обратно в поисках заветного перехода, но стена тоннеля оставалась монолитной, без каких-либо разрывов. В оглушающей, звенящей тишине скрипнула дверь. Глеб обернулся. Из ближайшего джипа осыпались черные хлопья калины. Дверь кабины приоткрылась. На пол ступила детская ножка в ярком цветастом сандалике. Мелькнул нарядный сарафан. Из клубов дыма показалась та самая девочка, ни ожогов на теле, ни сажи на румяном личике. Сжимая в руках дымящийся уголек, некогда бывший плюшевым мишкой, прошла сквозь языки догоравшего пламени, поманив Глеба за собой. Мальчик, словно в трансе, последовал за ней по длинному переходу тоннеля. У самого выхода они остановились. Подняв пухлую ручонку, девочка указала на груду оплывших от жара бесформенных останков и улыбнулась. г л е ф недоумении смотрел а на обуглившийся труп, пока не заметил припорошенный пеплом кусочек металла. В лучах закатного солнца блеснул рельеф двуглавого орла. Зажигалка. «Мы уже 20 лет мертвые, в землю зарылись и слоняемся все, как н е п р и к а я н н ы е Ищем чего-то», — проговорила девочка голосом отшельника. «А только зря это, мертвые мы. Нет нас». «Нет, нет, не может быть!» Глеб отшатнулся, замотал головой, не желая видеть, не желая слышать, не желая верить. Этого не может быть! Не может! Мир вокруг закрутился бешеной каруселью. Образ смазался, потек. г л е п очнулся в кромешной темноте. Нашарил зажигалку, щелкнул колесиком. В свете огонька увидел рядом встревоженное лицо Наты. — Чего ты там бормочешь? Кошмары? Девушка потянула с ь со сна, включила фонарик. Поднесла к часам. Ничего себе! А что, все еще дрыхнут? Дело к п о л у д н я уже. Ната вскочила, расталкивая сталкеров. Те поднимались тяжело, словно после продолжительной гулянки. В коморке стояла одуряющая духота. Отчаянно захотелось наружу. Мама родная, голова-то гудит как. Шаман сел, покачиваясь. Глеб судорожно зашнуровал ботинки, поглядывая на бойцов. Надышали с ь за ночь. Кондор тяжело поднялся. Нет тяги, нет воздуха. Сплошной углекислый газ. Усек звереныш. Собираемся, засиделись мы тут. Сталки разрушались о снаряжением. В общей суматохе никто даже не обратил внимания на разблокированную дверь. Короб трансформатора валялся в стороне. к с и в а где? Лучи фонарей зашарили вдоль бетонных стен, просветив опустевшую коробку помещения. — Твою ж налево! Сговорились все, что ли? Кондур рванул с плеча пулемет, выскочив в тоннель. Сталкеры двинулись следом. Глеб семенил за наставником, терзаясь нехорошими предчувствиями. Идти стало тяжелее. Тоннель плавно поднимался вверх. Прямоугольник далекого выхода вливался дневной свет. На фоне серого неба выделялся силуэт сидящего на полу человека. Отряд осторожно подобрался к одинокой фигуре. Ксиво неподвижно сидел у стены, повернув голову к выходу, а руки его расслабленно лежали на коленях. «Подъем, сталкер!» Голос Кондора дрожал. «Я сказал, подъем!» Глеб с т у п р е с м о т р е л на кровавленный нож, валявшийся на асфальте. Заметив на запятих бойца глубокие порезы, мальчик отвернулся. — Встать! — контур отрясло. — Уймись! — шаман наклонился, стараясь не наступить в лужу загустевшей крови. Повернул голову к сивы. Остекленевший взгляд, с о м к н у т ы е в ровную линию губы. На бледном ч е м а з о м лице две дорожки от высохших слез. «Кто тебя за язык тянул с этой гранатой?» Шаман о с у ж д а ю щ е глянул на командира. «Парень полночи с мертвецами общался, грехи замаливал, пока крыша со страха не поехала». а п о х о р о н и т ь бы», — подал голос Фарид. «Бесполезно. Зверьёна бежит, раскопает». Отшельник накинул капюшон поверх противогаза и побрел по дороге. Заметно п о р я д е в ш и й отряд покинул тоннель, медленно продвигаясь вдоль высоких песчаных наносов. Перед глазами Глеба еще долго с т о я л а испуганное лицо ксивы. Злочастный тоннель подарил безопасный ночлег, о т н е в таки самого слабого, того, кто впустил страх в душу. Грозовые облака затянули небо непроницаемым плотным покровам. Изредка с в ы с п е л е н н о т у ч пробивались яркие сполохи света, предвестники надвигавшейся грозы. До слуха людей донеслись первые раскаты грома. Ветер вдруг разом стих. Воздух будто бы спрессовался, загустел. Природа внешнего мира замерла, п р е д д в е р и и разгула стихии. Беспокойно посматривая на свинцовое небо, сталкеры поднялись по песчаной насыпи. Перед ними протерся остров Котлин. Где-то там впереди и правее маячили руины Кронштадта. Но взгляды путников были устремлены в другую сторону. В прибрежных водах по левую сторону от дамбы сквозь туманную дымку проглядывали очертания огромного корабля.